Раздел двенадцатый. Я живу, как в тумане. У меня голова окружится от сознания, как же резко изменилась моя жизнь. Прошло всего несколько дней, и я чувствую, что впереди меня ждет настоящий рай. Конечно, когда ты прочтешь эти строки, ты поймешь, как же далеко я зашла в своем цинизме. Но, скорее всего, ты никогда... Не увидишь этого письма, Равно как и меня. Прощай, моя прошлая жизнь, Ты, Маша, и все вы, Все эти последние годы Отравлявшие мне жизнь. Как же я ненавижу всех вас, Кто бы знал, Как же я вас всех «Ненавижу». «Ты извини меня, вчера я слишком много выпила. Но когда я выпью все то, что происходит со мной, уже не кажется мне фантастическим сном. Я верю, что такое возможно. Сколько раз я порывалась позвонить тебе, сестренкой рассказать обо всем, что со мной произошло». Но я понимаю, что этого пока нельзя делать, иначе я только все испорчу. Да и вообще, никогда будет нельзя. Да это и не нужно. Хотя, конечно, вся прелесть моего нового положения как раз и состоит в контрасте, но чтобы его оценить и понять, надо оглянуться назад, на мою прошлую жизнь. А там как раз ты и вся твоя семейка. Все вы смотрите мне в спину и смеетесь надо мной. Вы всегда смеялись надо мной, когда я покупала лотерейные билеты. Но мои билет выиграл. Выиграл. Вот об этом мне бы хотелось сказать тебе. Чтобы ты, наконец, перестала смеяться и поняла, что и в моей жизни наступила, наконец... Счастливая белая полоса. Вот только бы не рехнуться от счастья, у меня снова кружится голова. Знаешь, сегодня проснулась среди ночи, сон кошмарный приснился. Как в детстве захотелось спрятаться под родительским одеялом или забраться к тебе, моя любимая сестра, в постели пережить этот ужас. Снилась, словно у меня на плече огромная коричневая родинка, и какой-то человек в черном капюшоне прокалывает ее раскаленной толстой иглой. А крови нет, только острая, невыносимая боль. Я плакала, кричала, доказывала, что я не ведьма, не колдунья, что я обычная женщина, к тому же слабая, несчастная, невезучая что я раскаиваюсь во всех своих грехах. Я устала от одиночества. Мне просто необходимо, чтобы мне кто-то поверил. Я звала тебя, чтобы ты подтвердила, я не ведьма. Но меня раздели. Боже, как же мне было холодно. Раздели и повели прямо по улице, басую, по темной узкой улице. Ветер трепал мои волосы, они хлестали меня по лицу, и мне показалось неестественным, что у меня такие длинные волосы. Это как бы к длинной дороге. А потом меня подвели к мосту и оставили там одну. Я не знала, куда идти, что делать. Появился человек в пальто с собакой, которая вместо воды пьет йод. Он дал мне закурить, а потом сказал, что Агнес зовет меня я знаю о ком он говорил это легенда такая я ответила ему что не знаю никакой агнес не имею к ней никакого отношения и тогда он знаешь что сказал будто бы я и есть эта самая агнес что я переродилась и что теперь если я дойду до конца этого моста и от ветра не сорвусь вниз в дунай то герцогский замок будет моим. Я буду жить в этом замке. Ты представляешь? И Я пошла, а он, этот человек с собакой, шел рядом, и вдруг мост закончился. Я вижу, что он есть, я словно иду по нему, но на самом деле его нет. Мои ноги проваливаются в пустоту, и я... я лечу. Я так закричала, что сорвала себе связки.